Глава 17. Опять Дрэк. Интерлюдия. Стараясь пробраться в столицу незамеченным, кадурк воспользовался иллюзорной маской седьмого ранга, довольно дорогим артефактом, полностью скрывавшим личину островитянина. Находясь под прикрытием маски, Дрэк был абсолютно уверен, что не только рядовые обыватели, но даже маги ниже восьмого уровня не увидят костяной выступ на ухе. А ничем другим от прочих жителей Меригии островитянин не отличался, он даже говорил без акцента. И все же ценный артефакт, помимо высокой стоимости, имел еще два существенных недостатка. Во-первых, он был одноразовым, а во-вторых, не позволял обращаться к чарам, пока скрывал своего носителя. Нет, находившийся под маской в крайнем случае мог создать любое заклятие. Но тогда она сразу исчезала, открывая его истинное лицо. Для прохода в город Кадурк воспользовался документами недавно похищенного купца, которого пока еще не хватились. Торговец отправился из Ибериума в столицу и по дороге попал в лапы дрегов. Одаренным купец не являлся, так что Кадурк еще семь-восемь дней мог им прикидываться, пока маска не начнет отторгаться. Островитянин надеялся, что управится быстрее и не особо беспокоился о сроках. Как и ожидалось, ворота он миновал без проблем. Дежурившие на въезде маги вряд ли достигли даже шестого ранга и на законопослушного путника, полностью оплатившего пошлину, внимания не обратили. Кадург перекинулся парой слов с двумя попутчиками и узнал, где в городе лучше остановиться. Из перечисленных гостиниц направился в ту, которая находилась подальше от столичных рынков, опасаясь столкнуться с коллегами по работе. Особенно с земляками Рилга, по чьим документам он прибыл в столицу. Как Хедрак узнал, где искать Алтона, мне понятно. Парень прибыл в столицу совсем недавно. Зачем? Наверняка решил поучаствовать в турнире претендентов. Они с приятелями, насколько помню, собирались учиться, только затем для этого нужно было ехать в столицу. Академии имеются во многих городах Мириги. Или ему только лучше подавай. Пожалуй, впервые за свою долгую жизнь Кадург сам не понимал, зачем ищет встречи с ненавистным чужаком, ведь все предыдущие закончились со счётом 0:3 и не в его пользу. Сначала Дрек собирался забрать у одаренного тени, увеличив свое могущество, а в результате лишился двух собственных. Потом, осознав, что отнять ценный ресурс не сможет, решил заполучить в собственность самого парня, под видом спасения его от крупных проблем. И опять не вышло. Вопрос, почему Салтоном не удалось провернуть то, что без особых усилий получалось с другими, оставался открытым. И теперь уязвленное самолюбие толкало островитянина на столь рискованное мероприятие. За завтраком дрек прислушивался к разговорам в зале. Некоторые постояльцы тоже приехали на турнир. Одни поучаствовать, другие поглазеть. Кадург узнал, где продают билеты зрителям. Как пройти в академию и попасть на трибуны. Откладывать посещение турнира он не стал и примерно через час уже сидел в пятом ряду «Белого сектора». Надеюсь, Алтон обязательно окажется среди выступающих. Ожидания Дрэга оправдались. Парень вышел во втором десятке конкурсантов. В его руке Кадург разглядел знакомую булаву, способную превращаться в кистень. С момента их последней встречи молодой человек немного изменился. Стал чуть шире в плечах, подкачал мускулы и даже во взгляде добавилось уверенности. Сейчас он двигался вроде бы и расслабленно, но Кадурк интуитивно чувствовал в нем готовность отразить нападение и в любой момент атаковать самому. «Какие тайны ты скрываешь, чужак? Ведь даже у меня вряд ли бы получилось прикончить Хидрака». Противостоял Алтону вооруженный шестом молодой человек примерно такой же комплекции. Правила второго тура, как узнал дрек немного отличались от предшествующего. Бои проводились в начерченном в центре полигона круге. Проигрывал тот, кто первым либо лишался защитных амулетов, либо покидал границы круга. Надо сказать, не маленького, шагов 50 в диаметре. Оба противника замерли друг напротив друга. Шестовик что-то говорил, настраивая себя на бой. Алтон молча усмехался. После команды оба рванули вперед. Кистень против шеста Кадург считал заведомо проигрышным выбором. Однако схватка показала, что он ошибался. Алтон метнул свое оружие в соперника, заставив ядро выстрелить уже в полете. Шестовик немного не рассчитал скорость приближавшегося снаряда и попытался отбить его в сторону, но попал шестом в цепь. Ядро лишь слегка изменило траекторию, мощно ударив его в плечо. А затем еще и цепь сработала маятником. Получив вращательное движение, рукоять кистеня ударила шестовику в голову. Оба удара защита не посчитала смертельными и не задействовала амулеты. Зато нокдаун получился мощным. Соперник Алтона выронил шест и едва устоял на ногах до того, как лишился амулетов. Бой окончился за полминуты. Участники даже не успели воспользоваться магией, которую по условиям второго тура разрешалось применять только с третьей минуты поединка. Парень не перестает удивлять. Даже если он не надеялся так удачно швырнуть оружие, Все равно результат на лицо, И ладно бы такое случилось один раз, уж если ему хидрака удалось прикончить. Кауррга не покидали мысли о гибели соплеменников в столице Меригии. Он считал, что одаренный, каким бы везучим он ни был, не имел шанса одолеть сразу пятерых бойцов, а тем более их командира. А значит, кто-то ему помог. Дрек посмотрел еще несколько боев и отправился в гостиницу. Сегодня он не собирался выслеживать, где остановился Алтон. Островитянин вообще не имел намерения посещать жилище Алтона, полагая, что именно такую ошибку совершил соплеменник, умудрившийся потерять всю группу и загубить собственную жизнь. Кадург вышел за ворота академии и направился к скверу. Даже с иллюзорной маской он старался избегать людных мест. Шанс нарваться в столице на мага восьмого ранга, хоть и был невысок, но не равнялся нулю, поэтому следовало быть осторожней. «Никогда не думал, что мир настолько тесен!» Раздался смутно знакомый голос, от которого сразу похолодело в груди. «Полагаю, скоро в столице Меригии от нашего брата проходу не будет. Не находишь, кадурк Мэтр Буринг? дрек с трудом удержался, чтобы не воспользоваться портальной магией. Не скажу, что сильно рад нашей встрече, но все же надеюсь, что вы здесь не по мою душу. Объявившийся в сквере островитянин служил дознавателем, которому поручали самые трудные дела, и утверждение, что не стоит бояться дознания, ежели не совершал преступления, в его случае абсолютно не работало хотя бы потому, что наниматели Буринга могли выдвинуть обвинение даже против святого, а методы дознания били и по нервам, и по здоровью подозреваемых. В итоге следствие докапывалось до истины, а подследственному потом долго приходилось восстанавливаться с помощью целителей. «С тобой я мог пообщаться и на острове, Кадург, а в столицу Меригии прибыл потолковать с Хидраком». Только он, хитрец, не придумал ничего глупее, чем отбыть к предкам, представляешь, сбежал. На все воля Варда, а Хидрак никогда мне не нравился. Слышал, что он еще и пятерых бойцов с собою утащил. Впервые с Бурингом Кадург встретился очень давно, еще в детстве, и уже тогда слышал, что дознавателю более 200 лет. То давнее общение произвело на ребенка неизгладимое впечатление хотя никакого магического давления на юного свидетеля не было вообще. Вторая встреча состоялась 20 лет назад при расследовании кражи важного артефакта. Каким-то невероятным образом Кадург попал в число подозреваемых и прошел первый круг дознания. Мозги, как ему показалось, вывернули наизнанку и потом обратно возвратили перевернутыми. Хорошо, что дело не дошло до второго круга. Виновника нашли раньше. «Да-да», — лениво произнес дознаватель. Причем на одного из погибших положила глаз довольно знатная особа. Она уже и замуж за него собралась. А тут эта дама и просила разобраться. Пришлось выползать из своей норы. Кстати, я остановился в гостинице «Золотое облако» под именем «Аргум». Ты же ко мне заглянешь? Нанять дознавателя третьего круга стоило баснословных денег, благодаря его безупречной репутации. Ни одного нераскрытого дела за все годы. Вряд ли какая-то влюбленная особа вообще существует, размышлял кадурк Наверняка он нашел в столице Мериги нечто ценное, что заинтересовало какой-нибудь знатный клан. Кадург, по меркам Меригии, имел примерно восьмой ранг магических способностей. А вот Дознаватель давно перешагнул двенадцатый. Его иллюзорная магия творила настоящие чудеса. Поговаривали, что созданные им видения невозможно отличить от реальных. И для преобразования лица ему артефакты не требовались вообще. «Конечно, Мэтр, я здесь под именем Рилк» кадурк просто обязан был доложиться высокопоставленному соплеменнику. «Вот и отлично. Заодно обсудим мою проблемку. Похоже, ваша задачка не из легких. Плохо, когда нет свидетелей. Судя по слегка прищуренному взгляду, Буринг что-то заподозрил в словах или интонации дрега Они всегда имеются, просто нужно уметь искать. Ты ведь мне в этом поможешь, не правда ли?» «А куда я денусь?» – ответил Кадург, понимая, что уже попал под контроль дознавателя. «Вот и отлично! Я задам всего несколько вопросов. Первый. Ты знаешь, из-за чего Хедрак сюда припёрся Могу лишь предполагать. Слушаю. Скорее всего, нашел портальную точку», – ответил Кадург, радуясь, что дознаватель спросил «из-за чего?», а не «из-за кого?». Находясь под ментальным контролем, дрек не мог соврать. Кроме того, нельзя было даже пытаться сопротивляться, иначе Буринг мог усилить давление. Поэтому отвечать Кадург старался без пауз. И Хедрак, похоже, сообщать о ней не собирался. Учитывая его жадность, думаю, да. Дознаватель задал много вопросов, в ответ на которые мог услышать лишь предположение соплеменника. Еще Буринга заинтересовала высказывание допрашиваемого про его отношение к Хедраку. кадурк выложился по полной, стараясь вспомнить даже самые незначительные детали их словесных стычек. Казалось, все обойдется, однако к концу разговора Буринг задал самый неудобный вопрос. «Знаешь, кто мог убить Хедрака?» «Могу лишь предполагать», — в очередной раз повторил младший дрек Поскольку Кадург слегка замешкался с ответом, на него сразу усилили ментальное давление. «Слушаю твои предположения!» «Этого человека зовут Алтон. Если честно, сам не ожидал, что мой неуклюжий бросок закончится столь эффектно». Изначально просто собирался отвлечь противника и обезоружить, чтобы свести немагическую часть схватки к рукопашной. Когда же Кистень непостижимым образом дважды поразил соперника, успел сорвать с него амулеты, завершив поединок. Уже в красном секторе на трибуне прослушал массу комментариев от присоединившегося Ялгуса. «Даже не знал, что можно так ловко бросить Кистень», — восхищенно произнес он. «Не ты один», — тихо добавил я, намекая на случайность произошедшего. Однако паренек воспринял мои слова по-своему. «Конечно, не один. Тут все только и говорят, какой ты монстр. Еще ни один поединок не заканчивался так быстро. А вот это уже плохо. Теперь каждый следующий соперник будет с особым рвением настраиваться на бой со мной. Им тебя не одолеть», — безапелляционно заявил Ялгус. «Мне бы твою уверенность!» — хмыкнул я, действительно расстроившись после поединка. «Да ладно! Ты здесь самый сильный волшебник! А противники пусть боятся!» Как бы они со страху не попытались расправиться со столь ловким соперником за пределами арены. «Мы с Маром будем рядом! Пусть только рискнут!» — пригрозил мой телохранитель. «Ребенок! Что с него взять?» После освоения новых заклинаний, полученных от наставника, — Ялгус очень хотел их опробовать в деле, но случая пока не представлялось. Дай вард, чтобы так и продолжалось. По настоятельному требованию Борины, Мар, а точнее его половина, теперь тоже постоянно охранял меня, стоило нам покинуть поместье. Хотел отказаться от его помощи, чтобы не привыкать к дополнительной защите и больше надеяться на свои силы». Однако остальные тоже настояли на дополнительном усилении. Особенно после того, как дед Ялгуса порадовал сообщением о способности магического питомца противостоять даже высокоуровневой ментальной магии. «С вами мне никто не страшен», — решил поддакнуть пареньку, пока он прямо здесь не принялся доказывать свою состоятельность. Бои Игуна и Алгая сегодня проходили в первой половине дня. Ребята справились с противниками без особых трудностей. И мы решили пораньше отправиться домой, еще до обеда. Главной причиной такого решения стала моя слишком быстрая победа в поединке. Если кто-то захочет подготовить сюрприз вне арены, сделать это удобнее после всех боёв «Кортис, как и договорились, следовал где-то сзади, и мы его не видели. Когда до поместья оставалось минут двадцать ходу, Ялгус с беспокойством доложил, что он не видит нашего сопровождающего. Неужели уже началось? Так быстро? И что, опять Ирвина? Не верю, что ей под силу отвлечь Кортиса. — Попробую его поискать, — попросил Ялгуса. — Мы пойдем медленнее. Привязка позволяла ему удаляться от меня шагов на 200 Мы пока пошли нога за ногу. Привидение вернулось взволнованным. — Я не нашел Кортиса. — Получается, он сильно отстал от нас? — с тревогой доложил вернувшийся. — Что-то еще случилось? — Мне не понравился тон Ялгуса. — Да, я увидел других идущих следом людей, и нечто... — Парни, за нами хвост. Идем не оглядываясь велел своим и продолжил расспрашивать разведчика. Что значит нечто? Его не видно. Лишь в пыли остаются нечеткие следы. И в воздухе чуть различимая рябь. Дед мне рассказывал, что мы, привидения, так реагируем на иллюзорную магию невидимости, очень высокого уровня. Мы свернули с пути, чтобы не привести преследователей к дому. Особенно меня напрягал невидимый шпион. «Вряд ли это проделки Ирвины. Имея таких подельников, для нее точно поступить в Академию не проблема. Это кто же столь могучий, снизошел до обычных одаренных, крутейшим баном ему по сусалам, да еще и прячется? Ялгус, как можно заставить невидимку себя проявить? Ну, бросить в него камень, заклинание, да что угодно. Это собьет концентрацию, наверное. Камня под рукой нет». «Могу дать монетку. Подойдет?» «Серебряная?» — спросил он. «Найду. Осталось отыскать того, кто ее бросит». «Есть такой доброволец?» — повеселел разведчик. «И кто он?» — удивленно спросил его, точно зная, что привидения с серебром не дружат. «Мар хочет попробовать. Только нужно, чтобы невидимка подошел поближе». Я достал большую серебряную монету, и опустил ее в комочек воды, возникший возле моей ладони. Магический питомец смог ее удержать. Теперь осталось бросить милостыню, чрезмерно скромному преследователю. Близлежащие от поместья окрестности мы уже хорошо изучили, и сейчас отправились к соседнему магазинчику. Поделился с друзьями своим планом, согласно которому после поворота они двинули дальше, А я заскочил в лавку и немного подождал. «Алтон, это Дрэк!» — обрадовал меня Ялгус, когда они с Маром вернулись. «Он очень опасен. Не уверен, что с ним справится даже вся моя семья. Но они обязательно должны знать об этой сволочи. Ты его видел раньше?» «Да, еще при жизни!» Песец, забаненный наглухо. «Вот это номер, чтоб тот гад скорее помер! Островитяне все никак не угомонятся!» Сколько же лет тому дрегу